Глава пятнадцатая. Я встал. А Вульф какое-то время сидел молча, лишь в своей обычной манере шевелил губами, затем отдал распоряжение. проводить джентльмена в залу, фриц В прихожей так темно, что я навряд ли узнал бы его лицо. Если бы увидел там одну минуту, убедись, что шторы в зале открыты». «И не затворяй дверь в прихожую, чтобы было побольше воздуха!» Фриц вышел, Вульф продолжил тише обычного. «Благодарю вас, мисс Фиоре. Вы проявили изрядное терпение и не превысили своих прав. Вы не возражаете, если домой вас отвезет не Арчи. У него появилась кое-какая работа. Мистер Фриц — превосходный водитель!» «Арчи, не отведешь ли ты мисс Фиорре на кухню? Попроси фрица отвести нашу гостью домой, а потом можешь проводить ее до двери». Я кивнул. «Понятно. Пойдем, Анна?» Она начала и довольно громко. «А не может мистер Арчи? Не спорь. Я отвезу тебя как-нибудь в другой раз. Пошли». Я отвел ее на кухню и объяснил фрицу, какое удовольствие ему предстоит. Не думаю, что я когда-либо по-настоящему сочувствовал Анне, пока не увидел, что моя просьба даже не заставила Фрица покраснеть. Это было ужасно. Однако я решил приберечь сочувствие на потом. Пока Фриц снимал фартук и облачался в пиджак и шляпу, я размышлял, как бы все половче обставить. Потом обратился к девушке. «Послушай-ка, Анна, давай позабавимся». Ты там что-то говорила о замужестве, и мне стало интересно, за кого бы ты пошла? Сейчас в зале сидит один человек. Готов поспорить, он как раз твоего типа, очень красивый. Мы остановимся и посмотрим на него в дверь, а потом я выйду с тобой на улицу, и ты мне скажешь, того ли он типа, как, согласна? Я знаю, какого типа начала была она так. «Помолчи. Я не хочу, чтобы он услышал твой голос, иначе он поймет, что мы на него смотрим. Фриц готов?» Мы вышли из кухни, Фриц выполнил распоряжение Вульфа и оставил дверь в залу открытой, а я повел Анну по левой стороне прихожей, чтобы она не оказалась слишком близко к этой двери. Мануэль Кимбл был виден весь как на ладони, сидел в кресле, закинув ногу на ногу, Услышав шаги, он посмотрел в нашу сторону, но в прихожей было так темно, что многого разглядеть он не мог. Я держал Анну под локоть, да так и впился взглядом ей в лицо, пока она смотрела на Кимбала. Я дал ей поглядеть пару секунд, а потом легонько подтолкнул к входной двери, которую фриц уже открыл для нас. Я тут же затворил за нами дверь, когда мы вышли на улицу. Ну что, Анна, такой тип тебе нравится? Нет, мистер Арчи, если я скажу вам как-нибудь в другой раз. Ладно, девочка, пока. Фриц, если опоздаешь с обедом, ничего страшного. У меня есть ощущение, что мы тоже опоздаем и что гостей не будет». Я нырнул назад и прошел в кабинет мимо открытой двери в залу. Вульф совершенно не изменил своей позы. Я объявил, она никогда его раньше не видела. А если и видела, то могла бы давать линн Фонтен уроки актерского мастерства. Линд Фонтен, 1887-1983 года британская актриса, сделавшая успешную карьеру в Соединенных Штатах. Он лишь наклонил голову. Я спросил, привести его? Еще один наклон головы.